Эдгар Уоллес Сигнализация Из серии рассказов Сержант Сэр Питер Суперинтендант Ли из отдела уголовного розыска был очень скуп на похвалу. Самая лучшая работа не заслуживала от него другой реакции, кроме ворчания с изрядной долей пренебрежения. По всеобщему мнению, Если мистер Ли когда-либо выразит свое удовлетворение и кого-то похвалит, то это будут последние произнесенные им слова. Он никогда не одобрял Питера Данна. Впрочем, как мы уже сказали, он вообще никого и никогда не одобрял. По его мнению, Питер был слишком известен для службы в полиции, и он не уставал ему это повторять. — Вы слишком самоуверенный сержант, чертовски самоуверенный. Я не хочу сказать, что вы хуже других молодых офицеров. Нет, вы сейчас все такие. Эх, старая гвардия скромных полицейских вымирает. Фактически, она уже почти вымерла. Питер пожалел, что она еще не вымерла совсем, но мудро не стал озвучивать свое мнение вслух. Конечно, Питердан выделялся среди коллег. Ведь практически все знали о нем его титули и состоянии его известность достигла и ушей эн кельски тем самым пробудив в ней любопытство она узнала о питере от майка лири как женщину ее заинтересовал сам этот феномен полицейский с титулом. как аферистку ее задело то уважение с которым отзывался о нем ее компаньон да все эти тупицы и медикане стоят возразила она чувствуя, что она там может так презрительно отзываться о полицейских. Энн в то время была немного вульгарна из-за того, что связалась с Майком и бандой, вобравшей в себя всякий сброд, но зато имевшей свои логово в преуспевающих крупных американских городах. Некоторые из членов были бы только рады увидеть свои останки в государственной тюрьме н чувствовала свое превосходство над полицией с тех пор как смогла украсть жемчужный ценой в миллион марок из магазина на унтер линден и преспокойно пройти мимо взвода вооруженных дубинками полицейских спрятав драгоценность в своей изящной шляпке наследственность сказалась на н она была дочерью лучшего похитителя драгоценности известного на двух континентах по рождению она была британкой получила европейское образование и стала весьма опасной и умной женщиной, лишенной каких-либо моральных принципов. Приехав в Лондон, Энн провела три месяца в роскошном отеле, составляя план действий. Когда он был готов, она послала за Майком Лири, который должен был стать исполнителем. Майк был не особо сообразительным парнем но план был проработан достаточно тщательно, чтобы даже Майк не смог наделать ошибок. Питер коллекционировал в своей памяти обрывки информации о разных людях, и имя Энн Кельски было ему смутно и странно знакомо. В некоторых американских изданиях можно было найти интересные статьи о преступниках, орудующих исключительно в континентальной Европе, и с помощью этих статей Питер узнал об Энн. Собственно, лишь на этом тогда и основывалось его поверхностное знакомство с этой остроумной и изобретательной особой. Личная встреча с этими важными птицами континентального преступного мира для Питера была маловероятна, ведь обычно они орудовали за пределами Великобритании, но Питер все-таки встретил Майка Лири. «В вашей чертовой стране слишком много законов, так же много, как и море вокруг неё. Так Майк описал отрицательные стороны работы в Англии. Это было сказано с горечью и искренностью, когда Питер доставлял его в Дувр, где Майку предстояло ответить за вооруженное нападение на Центральный банк Мидленда. На его руках красовались наручники, многие были связаны ремнем, Эти меры предостережения пришлось предпринять после того, как Майк попытался выпрыгнуть прямо из окна автомобиля. Майк ни словом не упомянул об Энн Кельске, и ее имя никак не было связано с этим преступлением. Он не выдал ее даже после того, как при нем не обнаружили ничего из похищенных драгоценностей, и полиция шла по горячему следу. Но в итоге полицейские все же решили, что он работал в одиночку. Видели, как он вышел из банка, затем началась погоня. Питер, который вел следствие, мог отчитаться за каждую минуту, проведенную грабителем в поезде. Детективы просто не спускали с него глаз. Они допросили абсолютно всех. Всех тех, кто говорил с ним, и даже тех, кто просто подходил к нему в дувре. Всех включая даму средних лет, которая ехала с ним в последнем купе спального вагона. С ней были неуклюжая нянька и ребенок. Няню с ребенком на руках тоже допросили, ведь Лири останавливался в дверях посисюкать с младенцем. Но никто не догадался обыскать самого ребенка, укутанного в шаль, в которой и были спрятаны 70 тысяч фунтов в свободно обращающихся облигациях. Питер знал об Энн лишь то, что она располагала к себе, была представительной, британкой по рождению, но последние три года провела в Париже. В Англии она бывала только изредка, и потому, за исключением поверхностного знакомства с Эн через американскую прессу и информации о том, что она отбыла срок в парижской тюрьме, Питер ничего о ней не знал. Он лишь видел ее маленький портрет в четверть страницы, и, судя по нему, Энн была красавицей. Впрочем, на страницах воскресных газет даже среди дам воровок можно увидеть исключительно красавиц. Майк Лири отбыл в царство тени с тем философским мужеством, что вообще присуще его роду деятельности. Он так и не дал никаких показаний относительно украденных денег, хоть ему и намекали, что выдача сообщников существенно повлияет на его собственный приговор. Конечно, газеты не перестали об этом писать. Ведь хотя грабитель и был осужден, украденные деньги так и не были найдены. эксперт криминалиста говорил о соучастнице преступления, но Питер тут же отмел такую возможность, и следующее его опрометчивое заявление появилось в прессе. «Умная женщина, спланировавшая идеальное ограбление банка не более чем плод воображения». Женщины могут служить приманкой, мошенничать, воровать, но они недостаточно изобретательны, чтобы провернуть дельца, о котором сейчас идет речь. После публикации этой заметки у Питера произошел весьма неприятный разговор с Ли. По мнению этого джентльмена, полицейский ни при каких обстоятельствах не должен был высказывать подобного мнения. Когда Питер увидел свои слова в печати, он сам поразился своей неосторожности. Поэтому он терпеливо и добродушно, как неизбежное наказание, воспринял выговоры за недозволенное и ненадлежащее сообщение в прессе, сделанное без согласования с руководством. Но главной проблемой стало то, что статью увидела Энн Кельски, и вся затряслась от обиды, ведь она была женщиной. Большую часть сказанного ей об английской полиции вообще и о Питере Данне в частности невозможно передать, ибо при этом она изъяснялась на языке, отличном от французского, немецкого или английского. Некоторые из великих мастеров весьма щепетильно и болезненно воспринимают отзывы о качестве своей работы и даже самую легкую критику принимают слишком близко к сердцу. Такой была и н Конечно же, Питер был явно несправедлив в ее отношении. Она гениальная женщина, и слово «изобретательно» слишком бледно описывала ту блестящую работу, которую она проделывала, ее хитрости, которые будто были спланированы волшебником нашего времени, и перевоплощение, затмевающие столь восхищающую публику игру многих актрис. Именно она исхитрилась получить миллион франков в кредит Леоне на глазах и якобы с одобрения своего пожилого ухажера, на самом деле подарившего ей чек на 10 тысяч, чтобы купить маленький подарок. Она зашла в банк со своим близоруким поклонником и подала чек кассиру. Ее сообщник отвлек несчастного старика на то время, пока выплачивались деньги, и она вышла из банка со значительной суммой, обобрав своего спутника, а вернее жертву она же обокрала ювелира из вены с такой легкостью, что описывать использованный ею простой метод в подробностях было бы небезопасно для общественного порядка. Питердан сержант питердан прочла она что значит это сэр перед его именем? кто-то пояснил ей, что упомянутый сыщик является баронетом но это не произвело на нее ровно никакого впечатления. Громкие титулы для нее ничего не значили. Уехав в Каны, она провела там неделю в поисках помощников для очередного дела. Лири был таким глупцом. И вот теперь он мертв. Я хотела поручить эту работу тебе, Уолтер, но ты был в Египте. Уолтер Финкель ухмыльнулся в ответ на этот комплимент. Сам он был и умен, и проворен. Знакомство Питера Данна с Аароном Баумштайном, торговцем-бриллиантами, отнюдь не было случайным. Мистеру Баумштайн сотрудничал с полицией в одном деле, затронувшем многих ювелиров-оптовиков, хоть и никак не коснувшимся его самого. Баумштайн был коренастым невзрачным мужчиной, носившим поношенный галстук под засаленным воротничком, при том, что был обладателем состояния в 2 миллиона и дома на Мэйтвейл. В противовес многим его достойным восхищения качествам у него была одна единственная слабость. Он был игроком, хоть и умеренным, и завсегдатым клуба близкой маркета. В Лондоне есть такие отнюдь недобряемые полиции места, которые тем не менее процветают. Боумштайн любил провести пару часов за зеленым сукном, радуясь тому, что игра здесь ведется честно. Обычно он вставал из-за стола, выиграв или проиграв всего несколько фунтов. В таком-то клубе Питер и повстречал его. Скотланд-Ярд периодически устраивает облаву в подобных местах, и клуб, о котором идет речь, не стал исключением. Мистер Баумштайн с наивной простотой человека, хорошо знакомого с методами работы полиции, попросил, чтобы его имя не упоминалось в отчете и предложил за это солидную сумму. Впрочем, Питер добродушно отверг предложенную взятку. — Не волнуйтесь о своей фамилии. В Лондоне сотни Боумштайнов. Если у вас есть какой-нибудь адрес помимо дома на Мэйтвейл и конторы в Хэттен-Гарден, то укажите его. Мистер Боумштайн оставил адрес своей матери, радуясь в полной уверенности, что таким образом избежал огласки. Впрочем, не на Ни в Хэттон-Гардене не было человека, который не знал бы о том, что Боумштайнс Джонс Вуд и есть Боумштайнс Майтвейл. Питер посетил его контору с большим интересом. Из всех конторов Хэттон-Гарден она была единственной оснащенной сигнализацией. Это была безопасная и достаточно простая система защиты от воров. После того, как мистер Боумштайн запирал контору, было невозможно пройти по комнате или открыть окно. При этом обязательно, громко и пронзительно звенел звонок, сообщавший в полицию о незваном госте на Хэттен-Гарден-608. «Кто-то тратит деньги на сейфы и хранилища, а я на сигнализацию», — говаривал Боумштайн. «Потому что по собственному опыту знаю. Нет в мире такого сейфа, который было бы невозможно взломать». Мистер Баумштайн без труда мог вспомнить три попытки проникнуть в его контору. Все безуспешные. То, что воры обратили на нее свое внимание, было вовсе не удивительно. Там хранилось больше крупных синих бриллиантов, нежели у какого-либо другого торговца в Лондоне. Питер видел покоящиеся в бархатных футлярах бриллианты, хранившиеся в стальном сейфе офиса. — Если вы только притронетесь к ручке, прозвенит звонок. Дотронитесь до телефона, то же самое. Откройте любое из окон, все то же. Сигнализация сработает в любом случае. Допустим, воры спрячутся в помещении до закрытия конторы. Вроде бы они обычно такое практикуют. Но и тогда они не смогут сделать и дюжины шагов, не вызвав тревогу. На Питера сигнализация произвела впечатление. Питер совсем позабыл о мистере Бомштайне и с головой ушел в дело об ограблении Мидлендского банка, когда получил записку. Посыльный собственноручно доставил ее в его дом на Беркли-сквер, а сама записка была написана на почтовом листе отеля Риц Карлтон». «Многоуважаемый сэр Питер Дан, не кажется ли вы любезность посетить меня сегодня днем в моем номере? Я очень хочу сообщить вам о своей волнительной находке, сделанной во Франции». «Думаю, вам она будет интересна». Мелисент Кларк Имя не было таким уж редким и даже показалось Питеру смутно знакомым. Может быть, он где-то встречал миссис Кларк, но не мог вспомнить, где. Даже когда он зашел к ней в тот день, он не смог припомнить обстоятельств своего знакомства с этой весьма элегантной женщиной. «Она была довольно хороша собой» разговорчиво и мнительно. Питер узнал, что она замужем, но ее муж сейчас за границей. «Вы можете подумать, что я одна из сующих во все свой нос сплетниц, что досаждают полиции», — сказала она. Гари говорит, что меня нужно выругать за то, что я потакаю своим слабостям. Но это было так занятно, и я подумала, что все же стоит написать вам. Сейчас, подождите минуточку». Мелисанд вышла из комнаты и вскоре вернулась с бумажкой в руках. «Прежде всего, расскажите мне о ней все, что знаете». Питер с первого взгляда узнал облигацию на предъявителя, купюру из тех денег, что были украдены из Центрального банка Мидленда. «Откуда она у вас?» «Она из украденного, не так ли?» — за живым интересом спросила она. «Я читала об этом ограблении, когда была в монте -Карло. Но я ничего не подозревала, пока не увидела стертый штемпель на задней стороне. Он совсем блеклый, присмотритесь. Видимо, его пытались вывести. Гарри говорит, такое делают с помощью каких-то кислот. Значит, это правда? Это части награбленного, так это называют? Питер подтвердил это. Мелисент так явно обрадовалась и пришла в такой восторг от того, что ее подозрения подтвердились и Питер поймал себя на мысли, что тоже улыбается. Но его улыбка могла быть оправдана, ведь совершенно неожиданно, самым невероятным образом он получил ключ к разгадке того, где следует искать украденные деньги. «Это так увлекательно! А Гарри, мой муж, Гарри Оберн Кларк, часто подтрунивает надо мной, говорит, что мне нужно было пойти в детективы». При помощи лупа я разглядела печать, сделанную резиновым штемпелем, и поняла, что ее хотели стереть. Эта странность заставила меня вспомнить об ограблении банка. «Расскажите мне, как к вам попала эта бумага?» Питеру следовало подумать, прежде чем благосклонно внимать истории миссис Кларк. Ибо теперь она сначала рассказала ему, что говорил ей муж, и как она отвечала... Потом она вспомнила о том, как в трех отдельных случаях до этого ее муж настаивал на своем, а она не соглашалась с ним и в конечном итоге оказывалась права. Питер Дэн был достаточно светским человеком и, к тому же, прекрасным слушателем, во всяком случае, для красивых женщин. Мелисанд прекратила свои отступления от Тима еще до того, как он успел потерять терпение и выйти из себя. Я встретила ее в манндекарло ту женщину что дала мне облигацию ее звали э, э, мадам кельско или кельский ну как-то так она была прекрасно одета достаточно красиво и поистине обворожительна у нее был сильный американский акцент но ну, разве я не наблюдательно разметила все это с этого момента н кельски стала для питера реально существующим человеком. Просматривая отчеты об орудующих на континенте мошенниках, которых он знал или о которых слышал, он всегда подсознательно искал ее имя. Даже заходил в отдел учета преступников, чтобы найти ее дело, но безрезультатно. «Это было во время игры в бридж», — рассказала миссис Кларк. «Думаю, ставки были высоки, и мадама Кельска, или как там ее звали, проиграла». Я не люблю давать в долг незнакомцам, да и играли они совсем плохо. И я даже почувствовала облегчение, когда она спросила, не возьму ли я облигацию на предъявителя. Я дала ей сдачу около 25 фунтов. Тем вечером на обеде я встретила некоторых из тех, что играли в бридж, но оказалось, никто не знал, кто она и кто ее пригласил. У Чимис Делинский всегда собирается самая разношерстная компания. Спустя некоторое время я уехала в Марсель, где должна была встретить Гарри, возвращающегося на корабли во Францию из Индии. И, к своему удивлению, я заметила там ее. На этот раз она была очень бедно одета и быстро шла с каким-то мужчиной. Я кратчайшим путем дошла до пристани и была поражена, увидев, как она вошла в один из этих жалких домишек на набережной Марселя. На двери не был указан номер дома. Но я могла бы узнать тот домик. Встречались ли вы с ней после этого? Нет. Мелисент покачала головой, на минуту задумалась, после чего в порыве откровенности добавила. Если вы считаете это важным, я могу показать тот дом. Послезавтра я возвращаюсь в Монте-Карло, чтобы встретиться с мужем. Мы можем остановиться в Марселе. Муж вышлет туда автомобиль, чтобы нас встретить. Я... Помню, как называлась та улица, Рио-Медитариньен. Вернее, было бы сказать, что Питер выдушевился, услышав это предложение, будучи весьма заинтересованным. Он пешком вернулся в Скотланд-Ярд, где рассказал об этом случае на дневном совещании. Его начальник рассмотрел облигацию и срочно вызвал служащего из банка. Тот с уверенностью показал, что эта облигация – одна из тех, что были украдены из банка Мидланда. Питер прямо с рабочего места созвонился с миссис Кларк и договорился встретиться с ней через два дня на железнодорожной станции королевы Виктории. Следующий день он провел, собирая документы, необходимые для ареста Энкельски, и в случае, если она окажется гражданкой Британии, ее экстрадиции. В тот вечер произошло преступление из тех, которые в Скотланд-Ярде называли классическими преступлениями века. В половине седьмого полицейский патрулировал Хэттон-Гарден. В этот ранний час улица была заполнена людьми, а дороги набиты транспортом, ведь по Хэттон-Гарден пролегает кратчайший путь между Хай-Холбурн и Грейс-Ин-Роуд. Полицейский почти поравнялся с конторой Боумштайна, когда раздался пронзительный звук сигнализации. Звонок находился снаружи здания, двумя этажами выше конторы, запертый в стальной ящик с отверстиями, и его никак нельзя было выключить. Полицейский начал свистеть, и тут же на втором этаже открылось окно, в котором появилась испуганная девушка. «Что случилось?» — крикнул полицейский. Перепуганная девушка сбивчиво рассказала, что служит секретаршей у мистера Баумштайна. Тот ушел домой четверть часа назад, пока она надевала шляпку в комнате отдыха и он, думая, что в офисе никого не осталось, запер за собой двери. Тем временем к зданию прибыло еще несколько полицейских во главе с участковым инспектором. Помимо них собралась толпа зевак, заинтересовавшихся безвыходным положением девушки. Осознав, что произошел незначительный инцидент, неизбежный в обычной жизни, полицейские начали уговаривать толпу разойтись. Один из полицейских отправился к ближайшему телефону, чтобы позвонить мистеру Баумштайну, однако того не оказалось дома. Девушке предложили вызвать пожарную машину, чтобы спуститься таким образом, но она отказалась, сославшись на сильную боязнь высоты. Больше часа она стояла у окна, разговаривая с полицейским, находящимся внизу. За это время известие о происшествии дошло до Скотланд-Ярда, и Питер, Зная о пристрастии ювелира к картам, попытался разыскать его в одном из клубов. В конечном счете ему удалось обнаружить с торговца бриллиантами и рассказать, что произошло. «Секретарша?» — пораженно переспросил тот. «У меня есть только секретарь, и он ушел из конторы за час до меня. Еще у меня работают две машинистки, но и они ушли одновременно секретарем в почтовое отделение». Я помню, что они просили отпустить их пораньше, так как собирались в театр. Питер тут же взял такси и помчался на Хэттен-Гарден. Приехав, он узнал, что девушка уже давно отошла от окна. Сигнализация продолжала заливаться до тех пор, пока не приехал сам Боумштайн и не отключил ее специальным ключом. Он отпер дверь и вместе с ожидающими полицейскими поднялся в контору. В приемной беспорядочной лежали брошенные грабителями инструменты, а дверца большого сейфа была взломана и висела. Ни девушки, ни грабителей здесь уже не было. Пропал большой пакет с шестью-десятью-тремя крупными бриллиантами на сумму 84 тысячи фунтов и еще два пакета с бриллиантами меньше стоимости. Питер уже был в Скотланд-Ярде, когда поступили эти новости о происшествии, но делом занималась городская полиция, и, сообщив в Скотланд-Ярд, его содействие она не запросила. «Самая тонкая работа на моей памяти», — с некоторым восхищением прокомментировал дело суперинтендант. «Конечно, девушка появилась в окне для того, чтобы обосновать звонок сигнализации». И все время, что грабители занимались своим делом, она отвлекала разговором пустоголового полисмена. Они ушли тем же путем, что и проникли туда через заднее окно. По сигнализации нельзя понять, в какой части здания орудуют грабители. И никто не догадался осмотреть заднюю стену здания, ведь все внимание было приковано к выходящему на улицу окну и маленькой бедной секретарше, оказавшейся в заперти. Питер был поражен, когда читал отчет об этом деле по дороге в Дувр. Он рассказал его подробности оживленной миссис Кларк, которая сначала поразилась услышанному, а затем, подобно столь беспристрастному суперинтенденту, отдала должное хитрости грабителей. Когда поезд подходил к Дувру, она начала собирать свои вещи, а их было много — маленькие и большие свертки — Сумки, саквояжи, футляр для драгоценностей, три книги для чтения в дороге, связанные вместе, и коробка с шоколадом из дорогой лондонской кондитерской. Эту коробку вместе с саквояжем она вручила Питеру, так как полагала, что его можно посчитать их владельцем. В Дувре они прошли таможню, где полиция тщательно осматривала всех отправляющихся на континент. Им объясняли, что французское правительство требует тщательного осмотра багажа на предмет контрабанды. Но Питер знал, что французское правительство не требовало ничего подобного, а также понимал, какого рода контрабанду они на самом деле хотят найти. Миссис Кларк была возмущена тем, что ее вещи должны рассматривать незнакомцы, но поддалась уговорам Питера. Он видел, как один пакет за другим открывали и осматривали, впрочем, довольно небрежно, так как Питер объяснил таможенникам, что он сопровождает даму во Францию по долгу службы. Питер встретился с миссис Кларк, пройдя таможню, и они вместе сели в забронированный вагон. Ему казалось, что миссис Кларк безостановочно говорит об ограблении у Баумштайна. Очевидно, это дело полностью занимало ее мысли. «А мне кажется, это придумала женщина». «Но вы считаете, что женщина до такого не додумается, верно? Но, быть может, очень скоро вы измените свое мнение». Питер долгое время внимательно слушал ее, но вдруг она прервалась и сказала, «Верните мне мой шоколад. Гарри так нравится английский шоколад». Она наклонилась и собиралась вытащить коробку с шоколадом, втиснутую в карман Питера, но он остановил ее. Оставьте ее пока у меня, иначе вы можете его потерять, миссис Кларк. Дело шло как по маслу, но он не стал рисковать и, извинившись, направился в вагон-ресторан. В поезде было не слишком много людей, и большинство из них только что проснулись. Их предупредили, что поезд всего в пятнадцати минутах от Парижа. Когда Питер вернулся в свое купе, то обнаружил, что дверь закрыта, хотя он оставлял ее открытой. Шторы, как на окнах, так и на стеклянной панели двери, были опущены. В купе было пусто. Питер остановился в недоумении, когда вдруг получил резкий толчок в спину и пошатнулся. Сперва он решил, что это какой-то неловкий пассажир. Но, обернувшись, увидел двух человек, стоявших спиной к уже закрытой двери. Один из них держал в руке револьвер. Питер не видел их лиц. В купе был полумрак, единственным источником света была лампочка под потолком. К тому же нижняя часть лица у мужчин была скрыта шелковыми платками. — Я хочу забрать у вас шоколад, — сказал тот из них, что держал револьвер. — Конечно, если вы не возражаете, мистер, и не подумайте, что я шучу, а не то мы пристрелим вас, если вы доставите нам хоть какое-то неудобство, тем более, что мы еще не рассчитались с вами за лирием. «Давайте коробку!» Питер не сопротивлялся. Второй бандит подошел к нему и вытащил коробку из его кармана. «Садитесь и помните, что я только что вам сказал!» — продолжил первый. Питер понимал, что оказать сопротивление значило бы рисковать жизнью. Он инстинктивно чувствовал реальную опасность и знал наверняка, что если он потянется к заднему карману за револьвером, то добром это не кончится. Через три минуты он был связан по рукам и ногам, а его рот был заткнут широким шерстяным шарфом. В таком виде Питера засунули под сиденье. Оттуда Питер услышал, как дверь открылась, в поле его зрения появились две стройные ножки, и вскоре он увидел насмешливую улыбку миссис Кларк. «Я хочу, чтобы в будущем вы исключительно хорошо отзывались о женщинах сержант Данн. «Вероятно, вы догадались, что в коробке от шоколада были спрятаны бриллианты мистера Баумштайна. Я думаю, вы догадались и о том, что это я была той бедной секретаршей, оказавшейся запертой в его конторе». Она опустилась на колени, для большего удобства опершись изящной ручкой с кольцами на пушистый ковер. Наступил час ее триумфа, и она не могла отказать себе в удовольствии насладиться им. «Я должна была убедиться, что смогу провести драгоценности, и подумала, что лучшим способом будет передать их сопровождающему меня полицейскому. Но разве это не гениально?» Питер не мог говорить и только кивнул ей в ответ. «Это так мило с вашей стороны!» — звонко рассмеялась она. Питер почувствовал, что она почти простила ему бестактную фразу, появившуюся в газете. Минутами позже поезд подошел к станции, до ушей Питера донеслись хриплые крики носильщиков, и он не без труда сумел подкатиться к двери и постучать в нее. Но прошла еще четверть часа, прежде чем он добрался до ближайшего полицейского участка. Прежде он должен был заглянуть в вагон-ресторан, так как в тот момент он беспокоился не об Энкельске. Вечером Питер беседовал с довольно мрачным начальником полиции. «Вы можете поискать ее в Париже, но я почти уверен, что это ни к чему не приведет. По моим сведениям, поступившим из Ле-Бурже, сразу после прибытия поезда из города вылетело несколько частных самолетов. Не зная места их назначения, мы ничего не можем поделать, и весьма вероятно, что они могли уйти и на автомобиле». Второе предположение начальника полиции было верным. Энн и ее сообщников подобрал быстрый автомобиль, который увез их к бельгийской границе. В Лилле они сели в самолет и долетели на нем до Кельна, где у Энну была квартира. Там уставшая, но гордая женщина закрыла за своими компаньонами дверь. «Ах!» «Как много бы я отдала, чтобы взглянуть на физиономию этого болвана, когда он будет отчитываться перед начальством!» — сказала она и прибавила. «А еще больше, чтобы послушать, что его начальник ответит ему на это!» Энн достала из сумки плоскую коробку, развязала тесемку и развернула коричневую обертку. Только тут она заметила. Бриллианты она укладывала в красную коробку, Это же была белой. Дрожащими руками она открыла коробку и развернула бумагу. Внутри был шоколад и ничего больше. Впрочем, помимо шоколада в коробке лежала короткая записка, нацарапанная карандашом. «Я подозреваю, что вы отберете мне бриллианты до того, как я смогу передать вас в руки полиции. На случай, если это окажется так, я немного подкорректирую ваши планы». С почтением, сержант сэр Питер Данн, Скотланд-Ярд. Я не догадывался, что украденные бриллианты были у меня в руках, пока она не стала намекать, что я не настолько умен, как мне кажется. Отчитывался Питер перед своим начальством. Осмотрев коробку с шоколадом в вагоне-ресторане, я, как и ожидал, обнаружил в ней бриллианты вместо шоколада. Тогда я заменил их настоящим шоколадом, Шеф-повар вагона-ресторана был очень любезен и подобрал коробку шоколада точно такого же размера. Я ставил бриллианты ему на хранение, так как ожидал, что сообщники этой дамы встретят ее на вокзале Гердинор, и не стал рисковать. Конечно, она была бы арестована, как только бы мы прибыли в Париж, и мне повстречался бы французский полицейский. Но я не мог предположить, что ее шайка едет с тем же поездом. «А вам следовало бы этого ожидать», — строго заметил суперинтендант Ли.